На следующий день Эльса, Нуру и я опять вышли с вечера на обычную прогулку и задержались до темна. Вдруг Нуру схватил меня за плечо, потому что я чуть не наскочила на носорога, который наблюдал за нами из-за куста. Я отпрянула и обратилась в бегство. К счастью, Эльса его не заметила. Она решила, что я с ней играю, и кинула за мной след. Счастливо отделались. Ведь насароги коварные создания. Они нападают на всё, включая грузовики и поезда. А на следующий день Эльша отыгралась. Она километры 3 гоняла насарого по долине, но Ру честно старался не отставать от неё. В конце концов насарогу надоели эти проказы, и он поселился в более спокойное место. Мы выработали для Эльсы твёрдый распорядок дня. С утра, пока ещё было прохладно, ходили на стрельбище полюбоваться грациозными антилопами импала, послушать птичий хор. Как только рассветало, Нуру вёл Эльсо на прогулку в буш. Энергией распирало ледвеса, она гонялась за всем на свете, даже за собственным хвостом. Сначала в дневное зное они прятались в тень, под какое-нибудь дерево. Если спала, Нуру читал Коран и пил чай. Для защиты от диких зверей Нору всегда носил с собой ружье, но он строго соблюдал наше наставление — сперва покричать, потом стрелять. Он очень привязался к Эльсе и ревно с Наней пекся. Потом они возвращались домой, и мы принимали дежурство. Сперва Эльса выпивала молоко, потом шла с нами на прогулку. Она лазила по деревьям, тачила когти, ловила поилительные запахи, подкрадывалась к газелям, гранта или жирафовым антилопам, которые охотно игрались с ней в прятки. Очень любила Эльса возиться с черепахами, она катала их, словно мяч. Но больше всего она любила играть с нами. Ей хотелось, чтобы мы, её прайд, непременно участвовали во всех её проделках и забавах. Вечером с наступлением темноты мы приводили Эльсу домой, на её площадку, где она получала на ужин сырое мясо, чаще всего баранину или козлятину. Рёбра и хребцы тоже входили в её меню. Я держала в руках кость, а она грызла её так, что на лбу неё перекатывались тугие желудоки. Потом я извлекала из костей мозг, а Эльса стоя на задних лапах, облизывала мои пальцы. Патти сидела на подоконнике и спокойно смотрела на нас. Она ведь знала, что скоро придет ее черед завладеть хозяйкой. Я лягу спать, а она займет свое место у меня на шее. Но до тех пор оставалось еще несколько часов, которые я проводила с Эльсой. Играла с ней, рисовала ее, иногда читала. Это были часы нашей самой задушевной близости. Мне кажется, именно в это время, когда Эльса, сытая, довольная, дремала, посасывая мой большой палец, в ней крепла любовь к нам. Только в лунные ночи она вела себя беспокойно, металась взад и вперёд вдоль изгороди, ловя трепещущими устрями таинственный ночной запах. Когда Эльса нервничала и её лапы становились влажными, часто было достаточно потрогать их, чтобы узнать её настроение. Глава третья. Путешествие Эльсы к Индийскому океану. Эльсе исполнился год. У неё сменились зубы, причём я выдернула ей один молочный клык, и она терпеливо перенесла операцию, даже не дёрнула головой. Кустина обгладывала нейщами, а кренными зубами, помогая себе шершавым, покрытым жёсткими сосочками языком. У неё была обильная, насыщенная солями слюна. А Кати старела. Я заботился о том, чтобы ей было как можно спокойнее. Подошло время нашего отпуска. Мы решили отдохнуть на берегу моря, недалеко от границы с Сомали, по соседству с рыбацкой деревушкой. Идеальное место для Эйсы. Наш лагерь будет далеко от людей, на самом берегу, а захочется тени, сразу за песчаным пляжем начинается кустарник. С нами поехали двое наших друзей, молодой служащий дом и гостящий у нас австрийский писатель Герберт. Дороги были скверные, переезд занял три дня. Я ехала с Эльзой на грузовике, и с привала снималась первая. За мной следовали два лендровера. Пати было на попечении Джорджа. На сырых песчаных равнинах, по которым пролегал наш путь, было очень жарко. В одном месте дорога затерялась в полутьме верблюжьих следов, и когда стало темно, я сбилась с пути. А тут ещё кончился бензин. Мне оставалось только ждать и надеяться, что Джордж обнаружит мой след. Прошло несколько часов, прежде чем я приметила вдали его фары. Он сказал, что они разбили лагерь в нескольких километрах и надо поспешить туда. Батя заболела, у неё тепловой удар. Он дал ей немного коньяку, но сомневался, что она выживет.